Самым тяжелым была ампутация молочных желез. Самым худшим оказалась не сама процедура, хотя, наверное, такой физической боли раньше выносить мне не приходилось. Самым тяжелым было принять решение. Я мучилась с ним больше года. Я ездила в Сиукс-Сити, Сиукс-Фоллс и Вамаху. Более трех часов в пути консультироваться с врачами но так и не могла решиться. Мать и отец убеждали меня пройти это испытание. «Ты должна это сделать», говорили они. «На кону стоит твоя жизнь». Я говорила с подругами, которые помогали мне, когда мой брак подходил к концу. У меня было много проблем, но в первый раз они не стали меня отговаривать. Позже они признались, что просто не могли. Рак груди мог поразить и костную ткань. Мне было необходимо хирургическое вмешательство. Я это знала. Если я на него не пойду, то это лишь вопрос времени, когда я услышу слово «рак». Но я была одинокой женщиной. Я достаточно регулярно встречалась с мужчинами, хотя без особых успехов. Мы с подругой Бонни все еще посмеивались над ковбоем, которого я встретила на танцах в Акабаджи. Из Сиук-сити он взял меня в одно из тех сельских местечек, где пол был посыпан опилками. Чем там кормили, рассказать не могу, потому что завязалась драка. Кто-то вытащил нож, и я провела 20 минут, спрятавшись в женском туалете. Кавбой великодушно отвез меня к себе домой и показал мне, я не выдумываю. «Как варить бобы?» Обратно он повез меня через скотный двор, посчитав это очень романтичным. Тем не менее, несмотря на осечки, я все еще надеялась найти порядочного человека. И мне не хотелось, чтобы эта надежда умерла. Но кто полюбит меня, у которой не будет грудей? Я потеряю женственность, потеряю себя как женщину. Мои родители этого не понимали, Мои подруги были слишком испуганы, чтобы помогать. Что мне оставалось делать? Как-то утром в дверь моего кабинета кто-то постучал. Это была женщина, с которой я никогда раньше не встречалась. Она вошла, закрыла дверь и сказала, «Вы не знаете меня, но я пациентка доктора Коллеграфа. Он послал меня увидеться с вами. Пять лет назад я перенесла двойную Мастоктомию. Мы разговаривали два часа. Я не помню, как ее звали. И с тех пор мы и не виделись. Она была не из Спенсера, но я помню каждое ее слово. Мы говорили обо всем. О болях, о самой процедуре, о выздоровлении. Но главным образом об эмоциях. Продолжает ли она чувствовать себя женщиной? Такой, как раньше. Что она видит, когда смотрит в зеркало? Когда она ушла, я не только знала правильное решение, но и была готова к нему. Двойная ампутация груди — это многосложный процесс. Первым делом у меня сняли груди. Затем поставили временный имплантант — экспандер. Под руками у меня были прорези, точнее трубки, которые тянулись из тела и каждые две недели я получала инъекцию солевого раствора, чтобы сохранить размер грудной клетки и натягивать кожу. К сожалению, во время первой недели моего выздоровления разнеслись новости об опасности силиконовых имплантатов. И на новые имплантаты был наложен временный запрет. Кончилось тем, что я носила временные экспандеры – Восемь месяцев вместо четырех. Под мышками у меня было столько шрамов, что стоило измениться давлению, как меня простреливало болью в боку. Джой, видя, как я мрачнела, спрашивала. «Вики, что, пойдет дождь?» «Да», — говорила я, — «но минут через тридцать». По уровню болевых ощущений я могла предсказывать дождь с точностью до десяти минут. Как только начинало ныть, дождь был тут, как тут. Мы с Джой смеялись, потому что я всегда оказывалась права. Но на самом деле мне хотелось поплакать. О моих болях никто не знал. Ни мои родители, ни подруги, ни коллеги. Проникнув внутрь тела, доктор выскреб его до последней унции плоти. Ощущение этой внутренней пустоты вместе с печалью никогда не покидало меня ни на минуту, но порой приступ боли внезапно охватывал меня с такой силой, что я могла упасть на пол. Большую часть года мне приходилось то покидать библиотеку, то снова возвращаться в нее. Нередко я справлялась с болью, сидя за своим письменным столом и понимая, что мне не стоит быть здесь». Скейва, главе библиотека, могла существовать и без меня, но я сомневалась, проживу ли без нее. Привычный порядок дел, общение, чувство законченного дела и, главное, Дьюи.